«Не надо так», — сказала она. «Мне это неприятно». «Уходи от них», — сказал ей цыган. «На!» Он зачерпнул из каменной миски и протянул полную кружку Роберту Джордану, следившему взглядом за девушкой, пока та, пригнув голову у низкого входа, не скрылась в пещере тяжелой железной сковородой. «Спасибо», — сказал Роберт Джордан. Теперь, когда она ушла, голос его звучал, как обычно. Но больше не нужно. Мы уже и так много выпили». «Надо прикончить», — сказал цыган. «Там еще пол бурдюка. Мы одну лошадь навьючили вином». «Это было в последнюю вылазку Пабло», — сказал Ансельма. «С тех пор он так и сидит здесь без дела». «Сколько вас здесь?» — спросил Роберт Джордан. «Семеро и две женщины». «Две?» «Да». «Еще мухер, женщина самого Пабло». «А где она?» «В пещере». Девушка стряпает плохо. Я похвалил только чтобы доставить ей удовольствие. Она больше помогает Мухер Паблу. А какая она, это, Мухер Паблу? Ведьма, усмехнулся цыган. Настоящая ведьма. Если, по-твоему, Паблу урод, так ты посмотри на его женщину. Зато смелая. Вас сто раз смелее Паблу. Но уж ведьма, сил нет. Паблу раньше тоже был смелый, сказал Ансельму. Раньше он был настоящий человек Пабло. «Он столько народу убил больше, чем холера», — сказал цыган. «В начале войны Пабло убил больше народу, чем тиф. Но он уже давно сделался очень слаб. мой флохо», — сказал Сельма, «Совсем сдал. Смерти боится». «Это, наверное, потому, что он стольких сам убил в начале войны», — философически заметил цыган. «Пабло убил больше народу, чем бубонная чума». — Да и к тому же разбогател, — сказал Ансельмо, — и еще он пьет. Теперь он хотел бы уйти на покой, как Матадор де Торос, как Матадор, а уйти нельзя. — Если он перейдет линию фронта, лошадей у него отнимут, а его самого заберут в армию, — сказал цыган. — Я бы в армию тоже не очень торопился. — Какой цыган любит армию? — сказал Ансельмо. — А за что ее любить? — спросил цыган. — Кому охота идти в армию? Для того мы делали революции, чтобы служить в армии. Я воевать не отказываюсь, а служить не хочу. — А где остальные? — спросил Роберт Джордан. Его клонило ко сну после выпитого вина. Он растянулся на земле, и сквозь верхушки деревьев ему были видны маленькие предвечерние облака, медленно плывущие над горами в высоком испанском небе. — Двое спят в пещере, — сказал цыган. — Двое на посту, выше в горах, где у нас стоит пулемет. Один на посту внизу, да они, наверное, все спят. Роберт Джордан перевернулся на бок. Какой у вас пулемет? Называется как-то по-чудному, сказал цыган. «А, вот ведь вылетело из головы. Должно быть, ручной пулемет, подумал Роберт Джордан. А какой у него вес? спросил он. Снести и одному можно, но очень тяжелый с тремя складными ножками. Мы раздобыли его в нашу последнюю серьезную вылазку еще до вина. А патронов к нему сколько? — Гибель, — сказал цыган. — Целый ящик, такой, что с места не сдвинешь. — Наверное, пачек пятьсот, — подумал Роберт Джордан. — А как он заряжается, диском или лентой? — Круглыми жестянками они вставляются сверху. — Да, конечно, Льюис, — подумал Роберт Джордан. — Ты что-нибудь понимаешь в пулеметах? — спросил он старика. — Надо. — сказал Ансельмо. — Ничего. — А ты? — обратился он к цыгану. — Я знаю, что они стреляют очень быстро, а ствол так накаляется, что рука не терпит, — гордо ответил цыган. — Это все знают, — презрительно сказал Ансельмо. — Может, и знают, — сказал цыган. Он меня спросил, понимаю ли я что-нибудь в такой макина, машине. Вот я и говорю, — потом добавил. А стреляют они до тех пор, пока не снимешь палец со спуска, не то что простая винтовка. «Если только не заезд, или не расстреляешь все патроны, или ствол не раскалится так, что начнет плавиться», — сказал Роберт Джордан по-английски. «Ты что говоришь?» — спросил Ансельмо. «Так, ничего», — сказал Роберт Джордан. «Это я пытаю будущее по-английски». «Вот чудно», — сказал цыган. «Пытать будущее по-английски, а гадать по руке ты умеешь?» «Нет», — сказал Роберт Джордан и зачерпнул еще кружку вина. — Но если ты сам умеешь, то погадай мне и скажи, что будет в ближайшие три дня. — Мухер Пабло умеет гадать по руке, — сказал цыган. — Но она такая злющая прямо ведьма. Уж не знаю, согласится ли. Роберт Джордан сел и отпил вина из кружки. — Покажите вы мне эту мухер Пабло, — сказал он. — Если она действительно такая страшная, то так уж чем скорее, тем лучше. — Я ее беспокоить не стану, — сказал Рафаэль. — Она меня терпеть не может. — Почему? — Говорит, что я бездельник. — Вот уж неправда, — съязвил Ансельму. — Она не любит цыган. — Вот уж придирки, — сказал Ансельму. — В ней самой цыганская кровь, — сказал Рафаэль. — Она знает, что говорит. Он ухмыльнулся. — Но язык у нее такой, что только держись. Как бичом хлещет, с кого угодно шкуру сдерет, прямо лентами. — Настоящая ведьма!